Прибытие в Америку 1778 год «Жила-была девочка, и дядя ее продал», — писал мистер Ибис совершенным каллиграфическим почерком. Такова суть. Остальное — детали. Есть истории, которые, если мы откроем им свое сердце, ранят слишком глубоко. Смотрите, вот добрый человек. Добрый по собственным меркам и по меркам своих друзей. Он верен жене, он обожает и окружает заботой своих маленьких детей. Он любит свою землю, он скрупулезно, по мере возможностей и сил делает свою работу. Так умело, так расторопно и добродушно Он изничтожает евреев. Он ценит музыку, которая играет на заднем плане, чтобы их утешить. Советует евреям не забывать идентификационные номерки, когда они идут в душевые. «Столько людей, — говорит он им, — забывают свои номерки и по выходе из душевой надевают чужую одежду. Это евреев успокаивает. Значит, и после душевых будет жизнь». Убеждают они себя. Наш человек командует нарядом, который относит тела в печи. Если он и испытывает угрызение совести, то лишь потому, что позволяет себе расчувствоваться, когда паразитов травят газом. Он понимает, что будь он по-настоящему хорошим человеком, он только радовался бы, зная, что земля очищается от заразы. Жила-была девочка, и дядя ее продал. Казалось бы, так просто. «Ни один человек не остров», — провозгласил Дон, но ошибся. «Не будь мы острова, мы бы потерялись, утонули в чужом горе. Мы изолированы, будто каждый на своем острове, от чужих трагедий в силу своей островной природы и в силу повторяемости канвы и сути событий». Костяк их не меняется. Человек родился, жил, а потом по той или иной причине умер. Вот и все. Подробности можете добавить из пережитого вами. История не оригинальная как любая другая, уникальная, как любая жизнь. Жизнь, а что снежинки. Складываются в орнамент, какой мы уже видели прежде. Они столь же похожи друг на друга, как горошины в стручке. Вы когда-нибудь видели горошины в стручке? Я хочу сказать, когда-нибудь внимательно на них смотрели? Если присмотритесь, вам потом ни за что не спутать одну с другой. И все равно уникальны. Не видя личностей, мы видим лишь цифры. Тысячи умерших, сотни тысяч умерших. Число жертв может достичь миллиона. Прибавьте к статистическим данным мысли и чувства отдельных личностей, и они обратятся в людей. Впрочем, и это тоже ложь, ибо страдают столько людей, что сам размах чисел отупляет. Смотри, видишь раздутый живот ребенка, его скелетные ручки и мух, ползающих в уголках глаз. Лучше тебе станет, если ты узнаешь его имя, его возраст, его мечты, его страхи, если увидишь его изнутри. А если тебе все же станет лучше, то разве мы не ущемим этим его сестру, что лежит подли него в обжигающей пыли, искаженная и вздутая карикатура на человеческое дитя? Положим, мы станем сострадать им. Но что в них такого? Почему они важнее тысяч других людей, которых опалил тот же голод? «Тысячи прочих юных жизней, которые вскоре станут пищей для мириадов извивающихся мушинных детей»,